Отдельное мышление мысли, иными словами, то или другое состояние мышления, составляет модусы, выражающие природу Бога известным и определенным образом. Следовательно, Богу присущ атрибут, понятие которого заключает в себе все остальные состояния мышления, и через которые все они и представляются. Итак, мышление составляет один из бесконечно многих атрибутов Бога, выражающих Его вечную и бесконечную сущность. Иными словами, Бог есть вещь мыслящая, что и требовалось доказать. Схолия. Эта теорема вытекает также из того, что мы можем представлять бесконечное мыслящее существо. В самом деле, чем более мыслящее существо может мыслить, тем более, по нашему представлению, имеет оно реальность или совершенство. Следовательно, существо, которое может мыслить бесконечно многое бесконечно многими способами, необходимо бесконечно по силе своего мышления. Таким образом, мы представляем это существо бесконечным, обращая внимание на одно только его мышление – И потому мышление необходимо составляет один из бесконечно многих атрибутов Бога. Что мы и хотели доказать. Теорема вторая. Протяжение составляет атрибут Бога. Иными словами, Бог есть вещь протяженная. Доказательство. Этой теоремы ведется тем же путем, как и предыдущей. Теорема третья. В Боге необходимо существует идея как Его сущности, так и всего, что необходимо, вытекает из Его сущности. Доказательство. Бог может мыслить по теореме первой бесконечно многое бесконечно многими способами, иными словами. Что тоже по теореме 16 он может образовать идею своей сущности и всего необходимого вытекающего из нее. Но все, что находится во власти Бога, необходимо существует, по теореме 35. Следовательно, таковая идея необходимо существует и существует не иначе, как в Боге, по теореме 15, что и требовалось доказать. «Схолия под могуществом Бога» обыкновенно понимает свободную волю и право Бога надо всем существующим. И потому обыкновенно считают все это случайным, говоря, что Бог имеет власть все разрушить и обратить в ничто. Далее могущество Бога весьма часто сравнивают с царским. Но мы опровергли это, В каролариях первом и втором теоремы 32, а в теореме 16 показали, что Бог действует по той же самой необходимости, с какой Он сам себя познает. То есть, как из необходимости божественной природы следует, как все единогласно утверждает это, что Бог познает себя, так с той же самой необходимостью следует, что Бог производит бесконечно многое, бесконечно многими способами. Затем мы показали теорема 34, что могущество Бога есть не что иное, как Его действенная сущность, и потому представлять, что Бог не действует, для нас так же невозможно, как представлять, что Он не существует. Мало того, если бы я хотел идти далее, я мог бы показать, что то могущество, какое обыкновенно предает Богу, Есть не только могущество человеческое, а это показывает, что Бога представляют человеком или по образу человека, но даже заключают в себе бессилие. Но я не хочу говорить об одном и том же несколько раз. Я только настоятельно прошу читателей еще и еще раз обсудить то, что было говорено об этом предмете в теореме 16 до конца. Так как никто не будет в состоянии правильно понять, что я хочу, если не будет тщательно избегать смещения могущества Бога с могуществом или правом человеческим.